Я обнаружил только один промах у вас, сэр, и его легко простить. Я уверен, я надеюсь, что это так, сэр. Вы управляетесь со своим кораблем так сноровисто и так уверенно, что нам едва хватило времени увернуться из-под ваших пушек. Старина Паркер не смог бы теперь ответить, даже если бы от этого зависела его жизнь. Но он поклонился и провел ладонью по глазам. Момент был как раз подходящий, чтобы сказать еще кое-что. Если шпага его величества не будет возложена на ваше плечо за труды этого дня, сэр, то не по моей вине, — добавил сэр Джервис, помахав шляпой на прощание. В продолжение этого диалога такая глубокая тишина стояла на обоих судах, что плеск воды под скулой карнатика был единственным звуком, примешавшимся к звучному голосу сэра Джервиса но в ту же минуту, как он закончил свою речь, матросы обоих судов вскочили как один и прокричали «Ура!». Офицеры присоединились от всей души, и в завершение поздравления главнокомандующий приказал своим морским пехотинцам взять на караул в честь проходящего мимо корабля. После чего, забирая ветер во все свои паруса, Карнатик внезапно сорвался с места и всем своим корпусом рванулся вперед на гребнях волн. Через полминуты он опередил Плантагенетт, на выстрел у тлегаря, немного отпустив руль, чтобы не оставлять корабль адмирала с подветренного борта. Едва Карнатик очистил путь, как Ахилл был готов занять его место. Этот корабль, имея больше простора, легко прошел с наветренного борта Плантагенета, попросту отпустив свои булини, когда его нос огибал корму адмиральского судна, чтобы выдерживать направление. «Как поживаете сегодня, сэр Джервис?» — выкрикнул лорд Морганик, не дожидаясь приветствия главнокомандующего. — Позвольте поздравить вас, сэр, с подвигами этого славного дня. — Благодарю вас, милорд, и хочу сказать, я удовлетворен поведением вашего корабля. Вы все сделали хорошо, и я желаю поблагодарить вас всех. Ахилл имеет повреждения? — Ничего, о чем стоило бы говорить, сэр. Снесено кое-что из текелажа, да вмятины кое-где. — А людские потери, милорд, я желаю прежде всего знать, каково состояние каждого корабля. — Что-то восемь или десять бедолаг, я полагаю, сэр Джервис, но мы готовы вступить в бой хоть сию минуту. — Это хорошо, милорд. Крепите булени и очистите место для гремучего. Морганик отдал приказ, но когда его корабль рванулся вперед, он выкрикнул прямым тоном. — Надеюсь, сэр Джервис, вы не намерены отпустить вторую хромую утку? Я посадил своего первого лейтенанта на борт одного из них и признаюсь в желании посадить второго на борт другого. Да-да, Морганик, мы подбиваем птичек, а вы подбираете их. Я дам вам больше возможностей для спорта в том же духе, чем до сих пор. Эту маленькую уступку даже сэр Джервис Оукс, человек, не привыкший шутить в делах долго, счел уместным сделать, считаясь с высоким положением другого. И Ахилл ушел в сторону, открыв для обзора флагманский корабль, как раздвинутый занавес открывает взором сцену. «Я, прав же, думаю, Гринлифф заметил...» лорд Морганик, судовому врачу, одному из своих избалованных фаворитов, что сэр Джервис немного ревнует нас, потому что Дейли завладел призом раньше, чем он сам смог послать одну из своих шлюпок на его борт. Это неплохо будет читаться в официальных ведомостях, не так ли? Французский корабль был захвачен и припровожден ахиллом капитан-граф Морганик. Надеюсь, старику достанет порядочности отдать нам нашу добычу. Я склонен думать, что то был не последний корабль, спустивший перед нами флаг. На это был дан подобающий ответ, но поскольку корабль уносится прочь, мы не можем последовать за ним, чтобы пересказать, какой именно. Судно, подошедшее третьим, было гремучей капитана Фолли, один из тех кораблей, которым достался огонь трех судов французского авангарда после того, как они привелись к ветру с траверза. И, будучи передовым кораблем английского арьергарда, он пострадал больше, чем кто-либо еще из английской эскадры. Этот факт был очевиден, когда судно подошло ближе потому как был скреплен его текелаж и по тому вниманию, какое было уделено его рангоуту. Даже когда оно подошло совсем близко, люди находились на реях, привязывая новый грот, поскольку у старого был поврежден электрос, и парус почти оторвался от мачты. Кроме того, несколько заделанных пробоин по подветренному борту обозначали места, которым доставалось от французских пушек. Последовал обычный обмен приветствиями между вице-адмиралом и капитаном и первый задал свои вопросы. — Нельзя сказать, что мы салютовали друг другу, сэр Джервис, — отвечал капитан Фолли. Но корабль снова готов к службе. Если ветер немного угомонится, я думаю, Рангоут достойно выдержит все паруса. — Рад это слышать, сэр. Приятно слышать это, сэр. Я больше опасался за вас, чем за любой другой корабль. Надеюсь, вы понесли не очень большой урон в людях. Девять убитых, сэр Джервис, и, как говорит врач, 16 раненых. «Это доказывает, что вы были под прицелом Фолли. Ладно, смею сказать, если б мы знали всю правду, то обнаружили бы, что и корабли месье до Вервелена несут ваши отметины в отместку. Прощайте, прощайте. Благослови вас Бог!» Гремучий заскользил вперед, освобождая место для Бленхейма, капитана Стерлинга. Это был один из самых лучших в деле английских кораблей, без каких-либо показных и стильных штучек на нем, но судно всегда готовое к атаке и к обороне. Его командир был настоящий морской волк, немного злоупотреблявший крепкими выражениями и башбой на заморский лад, большой любитель табака и бренди, но никогда не позволявший себе выражаться в присутствии главнокомандующего, хотя было известно, что в церкви он это делает, Или выпить больше своей меры перед лицом неприятеля, либо в разгар шторма. Он был слишком твердым человеком и слишком хорошим моряком, чтобы прибегнуть к бутылке, как к утешительнице. Она служила сотоварищем его друга и развлечений, и, сказать по правде, он относился к ней с любовью и расположением, так что другим становилось чрезвычайно трудно не разделить с ним пристрастие к ней. Словом, капитан Стерлинг был моряк школы старой выучки, ибо и сто лет назад существовала школа старой выучки в манерах, привычках, мнениях, философии, морали и резонах, в точности, как обстоит сегодня, и, вероятно, будет обстоять и сто лет спустя. Бленхейм сделал удачный рапорт, ни в чем не потеряв Сколько-нибудь серьезного урона. Не имел он и людских потерь. Капитан доложил, что его корабль годен к службе так же, как тогда, когда впервые выбрал свой якорь. — Тем лучше, Стерлинг, тем лучше. У вас еще будет шанс в следующем деле. Я рассчитываю на Бленхейм и на его капитана. — Благодарю вас, сэр, — ответил Стерлинг, продолжая движение. — Кстати, сэр Джервис, было бы не худо порыться в рундуках приза пока он не попал в руки таможни. Здесь, в открытом море, в них не может быть контрабанды. Зато должен найтись добрый Кларет на его борту. «Это было бы хищение призовой добычи, Стерлинг», — сказал вице-адмирал со смехом, и бы знал, что вопрос был сделан больше в шутку, чем как в серьезное предложение. «А это значит смерть без напутствия священника. Отваливайте! Вот уже гудфэллоу наступает нам на пятки».